страница 268. Второе. Несмотря на такой сравнительно ограниченный ареал математики, ее представители уже должны были задумываться над тем, как по-новому организовать свою работу и, выражаясь по-современному, подготовку новых кадров. Прежние формы научного общения и подготовки к научной деятельности становились недостаточными. Это было вызвано обустряющимся ростом науки вообще. Математики в частности, постепенным изменениям ее роли в обществе эпохи развитого капитализма. В конечном счете, общественным развитием в целом. Круглая скобка. Например, нетрудно видеть, что данные выше набросок географии математики примерно соответствует распределению стран того времени по степени индустриализации и по удельному весу в них капиталистического уклада. Конец круглой скобки. Приведем некоторые числовые данные. В 1871 году в Берлине появился реферативный журнал по математике. Книга успехов математики за год. Сноска 1 который начат был изданием по образцу аналогичного библиографического журнала по физике. Начало первой сноски. Дальше будем называть его «Ежегодник. Конец первой сноски». В первом томе этого ежегодника охвачены работы по математике и ее приложением в механике, математической физике, астрономии и геодезии за 1868 год. Всего там учтено немногим меньше 900 работ. Число их авторов около 650. Работают, сгруппированы по 12 разделам. Первый. История и философия. Второй. Алгебра. 3. Теория чисел. 4. Теория вероятностей. 5. Ряды. 6. Дифференциальное и интегральное исчисление. (включая дифференциальные уравнения и вариационное исчисление). 7. Теория функций. 8. Аналитическая геометрия. (сюда включалась дифференциальная геометрия). 9 синтетическая геометрия круглая скобка то есть в основном проективная конец круглой скобки 10 механика 11 математическая физика 12 геодезия и астрономия соответствующие данные к концу столетия показывают значитность происшедших изменений в 1897 году на первом международном конгрессе математиков в Цюрихе Интенсивность математической продукции за непосредственно предшествующие годы оценивалась числом 2000 публикаций в год. Вся научная математическая литература, круглая скобка, с начала в Европе до конца XIX века, конец круглой скобки, составляла по оценке библиографов примерно 125 тысяч названий, круглая скобка, переиздания и переводы при этом не учитывались. Примерно 95 тысяч статей, 30 тысяч книг. Конец круглой скобки. А из этих 125 тысяч, около половины, приходилось на вторую половину XIX века. Страница 269. И если же мы обратимся к указанному выше ежегоднику, то его том, За 1900 год, круглая скобка, том 31, издан в 1902 году, конец круглой скобки, даст следующие данные. Число учтенных в нем работ свыше 2600, число авторов немногим меньше 1500. Таким образом, за III века произошло почти утроение годовой продукции математиков и в 2,5 раза выросло число авторов, выступающих в печати в течение года. Разбиение на разделы оставалось прежним, но редакции ежегодника пришлось прибегнуть к увеличению числа глав в многих разделах, причем появились названия ранее отсутствовавших дисциплин. Так, алгебра, скобка второй раздел, в 1868 году состояла из трех глав, Уравнения, симметрические функции, элиминация и подстановки. А в 1900 году первой главой оставались уравнения. Вторую главу составила теория форм, а третью – подстановки, теория групп, определители и элиминация. Значительно обокатилась номенклатура по теории функций, в скобках седьмой раздел. Он составил по-прежнему из двух глав. Общие вопросы – и специальные функции, но раньше вторую главу не подразделяли, теперь в ней выделили части, лептические функции, шировые функции и так далее, и процент работ по этому разделу вырос вдвое. Среди глав геометрических разделов появилось новое – работа по топологии. Стоит указать на то, что процент работ по последним трем разделам, которые можно отнести к прикладной математике, остался практически неизменным. В скобках 22-23% и резко уменьшилась доля геометрических работ с 39% до 26%. Не изменился удельный вес работ по первому разделу, около 10%, но среди них заметное место заняли работы по педагогике, что тоже было знамением времени. Начали систематически обсуждаться различные предложения, круглая скобка как педагогов, так и ученых-исследователей круглой скобки. Относительно изменения программ по математике в средней и высшей школе и методов преподавания математических дисциплин Это было вызвано несколькими обстоятельствами Тем, что математические науки накопили много нового Тем, что новые результаты привели также к пересмотру прежних сведений включению их в новую систему понятий и представлений, и тем, что расширились применения математики, стал меняться характер запросов к ней со стороны естествознания и технических дисциплин».